Глава 1. Мир открыт добрым и умеющим слушать. Важное об ученичестве. Прежде чем вы начнете слушать главу, закройте глаза и подумайте, какие образы всплывают в вашем воображении при слове «ученичество». Наверняка это будут книжки, тетрадки, строгая учительница Мария Ивановна, оценки в дневнике аттестат зрелости и университетский диплом. Но хочу сказать сразу, все это имеет к ученичеству лишь опосредованное отношение. Да, многие из нас слышали от своих родителей или других старших родственников. Учись как следует. Не будешь стараться в школе, в колледже, в ПТУ, в университете. Не добьешься успеха и всю жизнь будешь улицы подметать. Вот только всегда ли учеба в школе и успех в жизни так тесно связаны? И что вообще означает понятие ученичества? Как с ним связан наш жизненный путь? Как правильно учиться? И чему учиться, чтобы и сам процесс учебы, и его результаты приносили только радость? Именно об этом наша первая глава. Зачем мы учимся? И кто такие народгамы? Начнем мы ее с вопроса, какова цель обучения? Не в узком смысле, не только школьного обучения, а вообще любого. Ответьте сами себе на этот вопрос. Ответили? А сейчас я приведу примеры ответов, которые слышал от зрителей на своих семинарах и лекциях. Вот как они отвечали на вопрос о цели учебы. Знание, знание о мире, самореализация, диплом, чтобы получить хорошую работу, возможность получить корочку, о высшем образовании быть начальником, радость от получения новой информации, нужно исполнять закон о всеобщем образовании. Заметили одну важную вещь, вернее, две важных вещи. Для большинства из отвечавших учеба – это получение некой информации, а также возможность зарабатывать и быть начальником. Но только ли получением информации ограничивается учеба? Нужно ли сразу ставить себе цель быть руководителем или богачом? Можно ли быть знающим, не побывав студентом университета? И как, собственно, протекает процесс ученичества? Видите, сколько вопросов. Давайте искать ответы на них. В принципе, мне нравится один из приведенных выше ответов. Учеба нужна для того, чтобы получить знания о мире. Но парадокс заключается в том, что в наших школах, в институтах, в университетах этому не учат. Там не дают тех знаний о мире, которые действительно нам нужны. Там дают информацию. Точнее, там просто заполняют голову информацией. Там просто делают так, чтобы учащийся получил некую квалификацию, и это в лучшем случае. Подчас и это не удается. Представьте, у меня есть, допустим, пять дипломов. Вы будете меня за это больше уважать? Да, возможно. Вы посмотрите мои дипломы и скажете, какой замечательный специалист к нам пришел. Примите меня на работу... Но не факт, что из этого получится что-то хорошее. Думаю, что многие сталкивались с подобными ситуациями. У человека полный чемодан дипломов, но с ним невозможно общаться. Да и специалист он так себе. Ведь успех в любой деятельности зависит не только от того, знает ли человек свою специальность или нет, пять у него дипломов или пятнадцать. Успех зависит еще и от того, сможет ли он общаться и взаимодействовать с окружающими людьми. Ведь, например, успех руководителя – это не количество его подчиненных. Это его умение мотивировать людей работать хорошо, грамотно, с максимальной отдачей. Это его умение по достоинству их ценить. Например, на заводе есть начальник. Может ли он один что-то сделать? Нет. Нет. Необходимо общение с подчиненными, но общение не зависит от профессиональных навыков. Для того, чтобы правильно общаться, нужно развивать в себе определенные качества характера. А это совсем другая вещь. Она не связана с профессионализмом. И важно помнить, что если человек наращивает свои профессиональные знания в колледже, в университете, на курсах, но при этом не учится взаимодействовать с окружающими – Эти знания не будут иметь никакой цены. Если же учащийся развивает только знания, просто накапливает информацию, может возникнуть очень опасная ситуация. С увеличением знаний будет расти гордыня. Слышали выражение «многие знания умножают скорбь»? Так вот... Если познание идет без улучшения своих моральных качеств, без тренировки умения взаимодействовать с людьми, умножится уже не скорбь, а гордыня. Я не буду выслушивать мнение какой-то там мелкой сошки. Хочу общаться только с профессорами, академиками, руководителями. Звучит отвратительно, не правда ли? Чтобы избежать такой ситуации, нам нужно четко понимать, откуда берется сила разума. Цитата. «Успех в любой деятельности зависит не только от того, знает ли человек свою специальность или нет. Пять у него дипломов или пятнадцать. Успех зависит еще от того, сможет ли он общаться и взаимодействовать с окружающими людьми». Итак, Главный источник силы разума – это умение слушать. Что это значит? Представьте себе аквариумный компрессор, который должен подавать рыбкам дополнительный кислород. Перестанет работать компрессор, вода будет стоячей, засветет, рыбки погибнут. Точно так же и с нашим разумом. Чтобы не закостенеть в гордыне, чтобы продолжать учиться, человек должен уметь слушать и чем больше увеличивается объем знаний тем большее внимания нужно этому уделять. напомню еще одну известную фразу мудрец учится всю жизнь никогда нельзя останавливаться и думать я уже все знаю я уже самый умный нельзя думать эта информация меня недостойна потому что я услышал ее от неграмотной деревенской бабушки гордость мешает слушать. Излишняя гордость может сослужить плохую службу. Древний источник Веды, к которому мы с вами часто обращаемся, гласит, если человек достиг такого психического состояния, что он считает, будто ему не нужно никого слушать, он начинает деградировать. В Ведах такие люди называются нарадхамами. Нара – значит человек, а адхама – означает худший из людей. Как видите, можно быть академиком, но при этом попасть в разряд народхамов, потому что человек уже не способен ничего услышать и понять. Он не будет менять свое мнение никогда, он не способен ничего изменить в своей жизни, и у него начинается деградация. Что дальше? Дальше, по мере постепенной потери разума, у него портится характер. Он становится амбициозным, он хочет почтения, как и раньше, но люди перестают его уважать. По мере снижения уважения у него увеличивается беспокойство, он становится деспотом, начинает злиться на подчиненных, на все свое окружение. От этого возникает масса болезней. Следующий этап – от него просто отворачиваются люди. Ему кажется, что он всю жизнь работал для науки, посвятил ей жизнь, но люди не уважают его, они неправильно к нему относятся, они не оценили его по достоинству. А все это из-за того, что он решил, я знаю все, я самый умный, мне не нужно больше слушать, я могу только говорить и руководить. От правильной позы до сознания пчелы. Условия успешной учебы. Что же еще необходимо для успешного, адекватного ученичества? Наверняка многим из вас доводилось готовиться к контрольной работе, экзамену, ответственному мероприятию в состоянии простуды или гриппа. Согласитесь, ощущение не То есть состояние нашего здоровья напрямую влияет на процесс учебы или работы. Обратите внимание. Как только поднимается тема учебы в школе, в университете, тут же всплывает и тема работы, потому что это понятие неотделимое друг от друга. Учеба – это прежде всего работа, деятельность мозга, души, тела, ведь мы можем, например, учиться лазать по горам или преодолевать препятствия. Если же мы говорим о работе как о профессии, как о службе в офисе или на заводе, мы неизменно будем затрагивать и учебу. Человек учится всю жизнь, невозможно прекратить обучение, окончив учебное заведение. Мы учимся в раннем детстве у родителей, мы учимся в детском саду, мы учимся в школе, в лицее, в университете, на работе, даже выйдя на пенсию, мы учимся. Но как для учебы, так и для работы, и для жизнедеятельности в целом нам необходима телесная сила. Вы наверняка согласитесь, что у человека больного, немощного, ослабленного любые дела идут хуже, чем у здорового. Как сохранить ее, как приумножить и как не растратить впустую? Представим, некий человек всю жизнь качает тело. У него будет хорошее здоровье, а как может быть иначе, он же делает зарядку каждый день. Чем более тренированное наше тело, тем больше оно привыкло к нагрузкам, к зарядке, к физическим упражнениям, тем больше это облегчит нам жизнь. Но так как тело после 30 лет начинает стареть, у человека все равно будут наблюдаться определенные процессы мышечного старения. Мы ничего не можем с этим сделать, ведь даже спортсмены, которые тренируются с раннего детства, теряют квалификацию после 30 лет. То есть с течением времени наше тело слабеет, независимо от того, насколько тщательно мы его тренируем и насколько внимательно о нем заботимся. Но тело зависимо от энергии, праны. Знание о теле и о его жизнедеятельности находится на более низком уровне, чем познание о пране. А значит, есть сила, которая дает возможность поддерживать здоровье на более высоком уровне, чем телесной. Кроме того, существует еще система дыхательных упражнений, пранаяма. Знание о том, как действовать с помощью дыхательного упражнения, стоит выше телесного знания. То есть, Владея приемами дыхательной гимнастики, приемами духовных практик, вы можете существенно продлить свой возраст активности. Занимаемся физическими упражнениями, живем дольше, учимся легче. Занимаемся дыхательными и духовными практиками, еще более увеличиваем свой потенциал. Здесь важны любые мелочи. Например, все вы помните, как родители и учителя говорили нам «Сиди прямо, не сутулься». В этом есть большой смысл, так как для движения энергии важна правильная поза. Человек, сидящий прямо во время чтения или лекции, гораздо более успешно работает со своей потенциальной энергией. Нет здоровья, духовного и телесного, нет успешной учебы, а духовное здоровье в этом плане не менее важно, чем телесное. Вопрос из зала. «А как вы считаете, для успешной учебы или работы нужно вдохновение?» «И что вообще такое вдохновение?» Ответ Олега Тарсунова. «Я считаю, что вдохновение практически то же самое, что и желание. Если человек хочет чему-то научиться, следовательно, он учится правильно слушать, он получает вдохновение, то есть энергию для дальнейшего продвижения». Я считаю, что это единый процесс. Очень важно и в процессе учебы, и в любой другой деятельности то, что я называю умиротворением. В основе этого лежит осознание правильности своего пути. А это невозможно без хорошего отношения к женщине, к матери. Причем тут это? Дело в том, что память способность запоминать, без которых учеба невозможна, это в первую очередь холодный ум. Женская энергия или энергия Луны, которая еще называется отжас, охлаждает ум. Поэтому для того, чтобы учащемуся покровительствовала женская энергия, лунная энергия, нужно воспитывать в себе уважительное отношение к женщинам. В первую очередь это пожелание, конечно, касается мужчин – Они могут иногда непочтительно относиться к женщине-учителю. Мужчина может непочтительно отнестись к своей матери или сестре, потому что она, как ему показалось, теперь стала ниже, чем он, в плане просвещенности и образованности. Но именно уважение к женщине, к матери, к сестре, к учительнице, к попутчице в автобусе или в метро улучшает память и способности к запоминанию. Память... Это не количество извилин в голове. Это, в первую очередь, деятельность тонкого тела. Это психическая функция, и зависит она от того, как человек относится к жизни вообще и к женщинам в частности. Уважение к женщине охлаждает ум и улучшает память. Учтите, что уважение — это не торговые отношения, мол, я помогу старушке донести до дома сумки, а взамен получу способность хорошо учиться. Только когда импульс исходит от сердца, без мыслей о выгоде, только тогда у него будет положительный результат. Немного практики для всех. Попробуйте нажать на первую фалангу большого пальца правой руки. Если чувствуете боль в какой-то части тела, при этом вы не получали травму пальца, значит у вас есть какой-то очаг нездоровья в теле. Если нажимаете на вторую фалангу большого пальца правой руки и чувствуете боль там, где не должны ее чувствовать, это значит, что у вас нездоровье в области чувств, например, какая-то зависимость. Теперь нажмите на первую фалангу большого пальца левой руки. Если больно, значит, у вас есть какие-то поломки в судьбе. Но если при этом боль слабее, чем при нажатии на фалангу правого пальца... Это значит, что ваша энергия вполне позволяет вам справиться с неприятностями, и вы на верном пути. Все органы, все энергетические каналы в нашем теле взаимосвязаны. И эта простая практика позволяет дополнительно проконтролировать, нет ли у вас каких-то проблем, которые могут грызть вас изнутри. Что еще необходимо для успешной учебы? Конечно, не только лунная женская энергия. Нужна и энергия Марса, мужская энергия. Но это не означает, что учащийся должен обязательно противостоять чему-то, бросаться в бой, быть агрессивным. В данном случае марсианская энергия – это уважение к старшим мужчинам, которые могут помочь на избранном пути. Очень важен контроль над чувствами – Человек, который способен контролировать свои эмоции, сохраняет здоровье гораздо дольше, чем тот, который занимается пранаямой, но не может контролировать чувства. Допустим, человек занимается пранаямой и курит одновременно. Он не может или не хочет контролировать свои чувства. Ему хочется курить, и он курит. Цитата. Нельзя думать, эта информация меня недостойна, потому что я услышал ее от неграмотной деревенской бабушки. Гордость мешает слушать. Вы можете спросить, да какая разница, курю я или нет. Если я не собираюсь быть, например, монахом или проповедником, не собираюсь посвящать себя духовным практикам, если я хочу изучать математику, физику, химию, «Какое мне дело до ваших тонких энергий и откровений?» Но дело в том, что если человек не может контролировать чувства, он не может достичь успеха в познании математики или физики. Например, просто сопьется. Да, вот так. Не обязательно сопьется, конечно, но его потенциал будет гораздо ниже, чем у того, кто способен противостоять соблазнам. Невозможно учиться, не контролируя себя. Вас тянет то туда, то сюда, то попить, то поесть, то в ванну, то в душ, то погулять. А с чего же начинается самоконтроль? Прежде всего, с контроля языка. Как это понять? Существует два вида контроля этого органа. Контроль потребления пищи, контроль питания и контроль речи когда человек не контролирует язык в обоих смыслах. Он не способен совладать с собой и учиться, он не будет усидчивым. Если видите неусидчивого человека, такого, у которого нет плана работы, нет режима дня, кто не может заставить себя трудиться, спросите, как он питается. Гарантирую вам, что он ответит «Да как попало». Вторая беда неусидчивого человека – он болтает не по делу, тратит время на пустые разговоры. Давайте учиться контролировать питание и речь. Без этого невозможно плодотворное обучение. Контроль питания в первую очередь означает питаться вовремя. Не просто в одно и то же время, а в соответствии с ведами. Есть несколько важных правил в этом деле. Плотно есть нужно с 11 до 3 часов дня, и это, согласно ведом, не перегрузит вас ни физически, ни психически. Если плотно поесть, например, в 5 часов вечера и сесть заниматься, у вас будет тяжелая голова, вы захотите спать, важно не голодать и не переедать. Некоторые, например, готовясь к экзаменам, почти отказываются от пищи, чтобы не перегружать организм. Перегружать, конечно, не надо, но в итоге после такой голодовки человек становится невротиком, его все раздражает, и он говорит, «Я могу это выучить, но почему вы мне все мешаете? Почему ты, папа, включил телевизор? Почему ты, мама, заглядываешь в комнату?» Почему так происходит? Потому что он голодный. Организм ощущает нехватку питания, нервничает и включает раздражительность. А после сданного экзамена, конечно же, хочется плотно поесть. И такое вот обжорство расстраивает организм и здоровье окончательно. Контроль языка означает нелюбовь к сплетням и пустым разговорам. Пустые разговоры, когда говорят ни о чем просто, чтобы поболтать, истощают почти так же, как голод. А причина пустых разговоров – безделье. Приведу пример. Мы говорим о политике, сплетничаем о друзьях, обсуждаем, где самолет упал, кто кому изменил. Вот основные темы пустого разговора. Задайте себе вопрос. А говорил я с кем-то в последнее время о самопознании, о вере, о самосовершенствовании? Хорошо, если говорили. В большинстве случаев, увы, мы болтаем о проблемах, о негативе, передаем сплетни, а это порождает оскорбительное настроение или, как еще говорят, сознание мухи. Оскорбительное настроение — это уверенность, в мире все плохо, в моей жизни все плохо, а кто в этом виноват, правительство, шпионы, недоброжелатели. Вам понятно, при чем тут муха? Что это насекомое обычно видит вокруг себя? С пустыми разговорами мы впадаем в сознание мухи. О какой успешной учебе тут может идти речь? Нужно развивать сознание пчелы, которое из любых цветов, даже самых неприглядных, извлекает драгоценный нектар. Цитата. «Нужно учиться управлять собой». Не просто вовремя отказаться от употребления алкоголя или сладости, Нужно учитывать, какой из возможных путей принесет пользу не только телу, но и душе. Управлять собой значит пытаться постичь истину. Ведь чем же еще опасны пустые разговоры? Когда мы обсуждаем кого-то, мы оправдываем свою неудовлетворенность. Все вокруг виноваты в том, что мне плохо, но, может быть, мы сами в чем-то виноваты. 80% всех наших проблем происходит из-за того, что у нас формируется сознание мухи, которое мы не нейтрализуем, мы не хотим достичь сознания пчелы, мы не знаем, зачем это надо. А нам нужен позитивизм мысли. Зачем нужно знать, что счастье есть? Зачем нужно повторять «я желаю всем счастья»? Затем, чтобы разум был способен практически освоить информацию. Для того, чтобы один раз увидев, как человек напился, нам больше никогда не хотелось выпивать. Это означает силу разума. Сила разума – это способность помнить о том, что случилось с тобой или с другими в прошлом, но перерабатывать эту информацию не в сознании мухи, а в сознании пчелы. И без этого успешное познание – Невозможно. Вопрос из зала. Как бы вы объяснили, кто такие святые? Ответ Олега Тарсунова. Святым человек становится в результате духовной практики. Святой означает свет. Он излучает свет. Не свет электрической лампочки. Он излучает свет счастья. Когда стоишь рядом с таким человеком, появляется ощущение счастья. Это значит, что он святой. Больше не нужно никаких признаков. Когда люди смотрели в глаза Серафиму Саровскому, они обретали огромное счастье. Они не могли себя сдержать. Они прыгали и пели. Просто толпой ходили посмотреть на него туда, где он совершал аскезы. И святые — это еще и те, у кого хочется учиться. Кого хочется ставить себе в пример? Два вектора ума. Знание о том, как действует ум, это очень возвышенное знание. Человек, который обретает, постигает это знание, становится святым. Но мы пока не замахиваемся на такие высоты. Нам сейчас нужно просто разобраться, как действует ум и как использовать эти процессы для успешной учебы. Ум может действовать в двух направлениях. Первое направление – это сбор информации. И в основном именно этим занимаются в школе. Чему учат детей? Их учат просто собирать и накапливать информацию. Именно с таким подходом работает большинство учителей. Ты выучил урок или нет? Не выучил – два. Выучил – пять. Сбор информации первое – низшая функция ума. Есть замечательный эпизод в сказке о Буратино, когда ему говорят «У тебя есть два яблока. Если ты отдаешь одно, сколько останется?» И он отвечает «А я не отдам одно яблоко, у меня останется два». Буратино использовал ту функцию ума, которая не просто принимает информацию, но связывает ее с разумом. Его посчитали глупым. Ему сказали, ну ты просто вычти и все, мы же теоретически обсуждаем задачу. Он говорит, нет, я не могу теоретически, я хочу два яблока, а не одно. Объясни мне, почему у меня должно остаться только одно? Ему не объяснили, ему не сказали, что существует закон пожертвования, если ты отдаешь одно яблоко, то потом тебе жизнь обязательно возместит эту потерю. Информация не была развита, не направлена в разум. Любая информация должна получать развитие, а не просто накапливаться. И вторым направлением ума должно быть обязательное практическое применение информации. Вот пример. Двое ученых, оба всю жизнь изучали Африку, Один изучал ее теоретически, читал о почвах, о народных верованиях, о климате, то есть он просто перерабатывал информацию, полученную не им. А второй тоже изучал Африку, но хотел практически понять, что это такое, поехав туда и пожив среди местного населения. Он приехал в Африку и увидел там не только почвы, не только людей но и обнаружил какие-то необычные сооружения, открыл памятники другой неизвестной доселе цивилизации и перевернул историческую науку. Вот это и есть разница между простым накоплением информации и ее практическим применением. То, без чего истинное познание невозможно. Немного практики для всех. Мы отдаем детей в школы, где учат фактам, но эти факты в большинстве случаев не связаны с практикой. Мы обращаемся к психологам, но они не всегда могут сопоставить факты с жизнью. Например, психолог говорит с точки зрения науки и предлагает вам какую-то ситуацию, которая не была в вашей жизни. Вы отвечаете, «Но в жизни так не бывает». Но ведь мы о психологии говорим с вами, а не о жизни. А зачем тогда все это нужно? Бывает и так, что нам дают вроде бы нужные знания, но все равно не объясняют, где и как они могут пригодиться. А значит, таким знанием грош цена. Давайте попробуем их реабилитировать. Вспомните какие-то факты, какие-то данные из школьной программы, которые вам известны, но до сих пор никак в жизни не пригодились. Например, таблица умножения. Как можно ее использовать? К примеру, при подсчете необходимого количества стройматериалов для ремонта дома или сведения о том, как именно солнце движется по небосводу. Их можно применить, если вы оказались в незнакомой местности без часов, но вам нужно хотя бы примерно знать, сколько сейчас времени. И впредь, узнавая что-то новое, задавайте себе вопрос. «Зачем мне эти знания? Как я могу их использовать?» А если вам кажется, что в голове у вас много информации, которая вам не нужна, попробуйте все же найти ей применение. «Можно ли научить учиться?» Тонкое тело ума имеет определенную психическую структуру, которая не меняется в течение всей жизни. Это означает, что человека переделать практически невозможно. Но если мы сравним человеческие качества с лепестками цветка, то можно сказать, что все же человек, который общается с хорошими людьми, постепенно как бы закрывает плохие лепестки и открывает хорошие. А из этого вытекает следующее правило — Невозможно кого-то научить насильно. Если у ребенка нет природной склонности к высшей математике, невозможно заставить его любить эту науку. Если человек не является вундеркиндом, невозможно насильно заставить его выучить 10 языков или получить Нобелевскую премию. Невозможно заставить полюбить учебу но можно способствовать общению человека с достойными людьми, способствовать его духовному развитию, его становлению, и тогда учеба пойдет гораздо легче. Если у вас идет духовное развитие, вы гораздо проще усваиваете материал. Если человек, учащий либо параллельно не вырабатывает хорошее качество характера, он просто механически заучивает материал, Он обречен на поражение, потому что его разум сохнет. Он не знает жизни. Как сделать так, чтобы, изучая математику, одновременно развивать нужные качества характера? Работать над собой и слушать. Знакомое слово. Да, об этом вы уже слышали несколькими минутами ранее. Но слушание – это тоже результат работы над собой. Способность слушать – это уникальная вещь. Она не дается просто так. Как же научиться слушать и извлекать из этого пользу? Нужно учиться концентрировать внимание. На чем? Не просто на накоплении фактов. Если факты заполнят вас целиком, вы станете роботом. Чистая информация – это закрепощение ума. Концентрируем внимание не просто на фактах, а на их полезности для нашей души, на их практическом применении. Цитата. «Невозможно научить кого-то насильно. Если у ребенка нет природной склонности к высшей математике, невозможно заставить его любить эту науку». Нужно учиться управлять собой. Что это значит? Не просто вовремя отказаться от употребления алкоголя или сладостей.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 Даже если полученное знание оказалось неверным, оно дало ему возможность сравнить разные варианты и выйти на правильный путь. Человек, стремящийся к знанию, к учению, способен уважать. Он слушает даже того учителя, у которого, возможно, очень плохой характер. Он пытается уважать его. Что происходит в результате? В результате он изживает у себя те плохие качества, которые он должен изжить. Оказывается, если человек нервничает при виде другого, значит у него в скрытом виде, в скрытом от его сознания виде, есть те же самые качества характера, что и у того, кто вызывает у него гнев. Нужно бороться с проявлениями эгоизма. Эгоизм – это сила, которая вызывает боль, и чем больше эгоизма в душе, тем болезненнее и чувствительнее тело. Чем больше эгоизма в пране, тем меньше человек хочет что-то делать. Эгоистичный человек, кстати, почти не умеет слушать. Он начинает нервничать, ему тяжело сидеть на одном месте. Нужно отказаться от спора в пользу дискуссии. В чем отличие? Во время спора человек выходит из себя, ему нужно во что бы то ни стало доказать свою правоту. Во время дискуссии... Вы находитесь в равновесии, приводите разумные доводы, можете не только защищать свою точку зрения, но и выслушать другого. Способность находиться в равновесии означает сильный и чистый разум. Немного практики для всех. Как научиться вступать не в спор, а в дискуссию? Найдите тему, которая вызывает у вас самый живой отклик. Например, это может быть защита животных, проблема голода в странах третьего мира, вегетарианство. А теперь представьте, что вы беседуете с человеком, точка зрения которого прямо противоположно вашей. Например, вы вегетарианец, а вас убеждает в том, что все вегетарианцы едят одну траву, губят свое здоровье, неадекватны и вообще им нельзя верить. Приведите контраргументы и прокрутите в голове сценарий спора со своим оппонентом. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вам хочется перейти на личности, если вы чувствуете раздражение, растерянность вместо спокойной уверенности, значит, это именно спор, а не дискуссия. Ищите другие аргументы. Учитесь владеть собой. Вопрос из зала. А каков главный признак разумного человека, способного учиться? Ответ Олега Тарсунова Я расскажу вам притчу. Один святой человек бактивиданта с вами очень сильно заболел и лежал в постели. В том месте, куда он приехал с проповедями, не было хороших врачей, но все же он вызвал доктора, а тот пришел пьяный. Пьяный врач осмотрел больного, пощупал пульс. Святой человек знал, что пьяный не может нести истину, но, будучи разумным, он не выгнал врача. Его ученики уже нервничали. Почему он общается с нетрезвым лекарем? Что хорошего он может дать? И тут этот пьяный врач в полубреду сказал. — Извини, я так напился. Он раскаялся. А это значит, что он уже может дать что-то. Раскаявшийся человек очищает свой разум. И дальше этот врач пощупал пульс и сказал, «Лекарства тебе не помогут. Тебе надо просто сейчас начать потихоньку двигаться и гулять все больше и больше». Он назвал ему время прогулок и сказал, когда надо начать. «Так вот», Главный признак разумности в том, что разумный человек способен взять истину даже там, где ее очень мало. Сейчас вы прослушали историю про мудреца и пьяного врача в разделе «Вопросы зала». Таких людей, как описанный в притче «Святой человек» в ведах называют «парамахамса». Это слово сложено из двух других. «Пара» означает «подобный», «хамса» — лебедь, подобный лебедю. Считается, что у лебедей есть два удивительных качества. Например, если вы выльете в воду молоко, лебедь способен выпить молоко из воды, но при этом не впустить в себя воду. Он наберет в клюв воду, в которой растворено молоко, но при этом воду выплюнет обратно, а молоко выпьет. Точно так же поступает человек, который имеет чистый разум. Он способен найти полезную информацию, найти истину, даже тогда, когда ее, казалось бы, вовсе нет. Он будет внимательно слушать, он возьмет суть. Это означает высший уровень сознания. Есть у лебедей еще одно качество – Они никогда не останутся там, где кто-то громко кричит или ссорится, где работают какие-то механизмы, например. Также и разумный человек не будет общаться с теми, кто погряз в невежестве, кто постоянно сплетничает. Он будет искать общество тех, кто говорит об истине. Разумный человек подобен лебедью. А еще у разумного человека... Есть сознание пчелы. Ему незачем сплетничать. Он хочет позитивного знания, он хочет быть счастливым. Ему ни к чему уничтожать свою жизнь тем, что он будет разговаривать о глупостях. Проблема неразумных людей в неуважении. Вы можете спросить, «но ведь если я буду с уважением слушать, воспринимать любую информацию, искать истину даже там, где ее, казалось бы, не может быть», Я таким образом вообще не научусь разбираться в том, что есть хорошо, а что плохо. Конечно же, не научитесь. И поэтому из всех тех правил, о которых вы только что услышали, вырастает следующая закономерность. Информацию нужно не только впитывать, ее нужно критически оценивать и проверять. Именно это окончательно закалит ваш разум, именно это выкристаллизует и разместит по полочкам всю полученную вами информацию. Сознание должно все же быть критическим и трезвым. Что важнее, оценка или характер? Итак, мы с вами подошли к определенному моменту. Оказывается, воспитание хороших качеств характера важнее, чем получение чисто информативного знания, поэтому надо настраивать своих детей на то, чтобы они учились воспитывать в себе хороший характер, объяснять им, зачем это делать. Тот человек, который воспитывает в себе хороший характер, но не имеет каких-то особенных данных к учебе, в итоге может продвинуться дальше, чем интеллектуал, не знающий законов познания и обучения, которые мы с вами обсуждаем на страницах этой книги. Нужно раз и навсегда запомнить, оценки в дневнике не главное. Главное научиться любить людей, которые тебя окружают, Уважать преподавателей. «А если школьный аттестат будет с тройками?» — спрашивают меня обычно на семинарах. «Ну и что?» — отвечаю я. Способность учиться зависит от силы характера. Человек, который воспитал в себе хороший характер, может, несмотря на троечный диплом, отлично подготовиться к экзаменам. Почему? Потому что у него есть вдохновение. Вдохновение – это сила разума, а не просто накопление информации. Человек, который имеет сильный характер, сам определяет свою жизнь. Пусть даже он не поступит в институт, но, придя на работу, устроится младшим сотрудником. Руководитель заметит его способности и сделает своим помощником, потому что он хороший, целеустремленный, уважительный, добрый человек. И так начнется его карьера. Заметьте, я не призываю бросить учебу и тем более идти по головам. Я призываю поставить на первое место разум и сознательное владение знаниями, а не тягу к оценкам. Если же человек получил прекрасное образование и красивый диплом, но не имеет хорошего характера и необходимых для учебы качеств, описанных выше, то он испортит отношения с коллегами и будет бегать с одной работы на другую, показывая всем, Свои дипломы. Да, его будут по дипломам принимать, ведь встречают по одежке. По дипломам принимать, а потом отфутболивать. По его характеру. Вопрос из зала. А вы учились в институте? Ответ Олега Тарсунова. Да. Вопрос. А зачем? Ведь на первом месте хороший характер и хорошие отношения с окружающими. Олег Тарсунов. Но я же нигде не говорил, что образование вообще не нужно. Да, я признаю, что иногда деревенская бабушка может помочь лучше, чем дипломированный врач, если этот врач учился неправильно, но я не отрицаю, что знания очень важны. Я учился, чтобы знать анатомию, физиологию и все прочее. Потом мне пришлось глубже изучать все это, потому что жизнь заставила. Невозможно вылечить человека, не зная предмет. Часто человек учится для того, чтобы занять определенную должность. Он хочет стать врачом, уважаемым человеком, иметь деньги. Дальше чего ему хочется? Ему хочется стать главврачом. Зачем? Зачем? Затем, что это слава, гарантия успеха в жизни, квартира, машина. Потом ему хочется подняться еще выше. Но где же во всем этом медицина? Он действительно хочет лечить людей. Или за всей этой мишурой потерял то главное, что должен делать врач. Цитата. «Человек, который воспитывает в себе хороший характер, но не имеет каких-то особенных данных к учебе, в итоге может продвинуться дальше, чем интеллектуал, не знающий законов познания и обучения. Человек, который гонится за благами, никогда не будет хорошим доктором, потому что на первое место он поставил личную выгоду, а не основное качество характера врача – сострадание. Для врача важнее именно сострадание, а не способность многое выучить. Я общался с одной бабушкой, которая просто смотрела на человека, и он выздоравливал. Почему? Потому что у нее было невероятно развито сострадание. Я спросил ее, как же вы лечите? Она ответила, да никак. Просто хочу, чтобы этот человек выздоровел. Вот и все. Она не училась в институте, но всю жизнь старалась помогать людям, Она развивала не информационный ум, а разум. Еще одно определение разума. Разговор о мальчиках и девочках. Можно сказать так. Разум — это сила, которая стремится к счастью. Веды говорят, что человеческая жизнь предназначена для культивирования разума. Человек, который этого не понимает, не способен быть счастливым, потому что разум дает возможность направить себя к счастью. То есть желание быть учеником, желание повысить свой уровень – это тоже желание счастья. Но что может помешать этому стремлению? Например, наша прошлая карма, она давит на нас, и складывается ситуация, в которой мы не можем быть счастливыми, хотя хотим этого. Надо культивировать в себе силу и чистоту разума. Нужно уметь освободиться от груза прошлого. Это могут быть ссоры, обиды, долги, невыполненные обещания. Избавьтесь от этого, и вам будет легче жить и учиться. Человек, который застревает в прошлом, не сможет направить себя к счастью. Немного практики для всех. Наверняка многие из вас слышали рекомендации по утрам принимать прохладный душ. Но далеко не все это делали. Кому-то лень, кто-то боится холодной воды. Но я еще раз предлагаю вам попробовать. Дело в том, что вода, оказывается, действует не только на кожу, но также и на ум, и на чувства и на разум. Когда мы обливаемся прохладной водой, улучшается настроение, появляется ощущение бодрости, рождается способность лучше учиться. Ну и еще одна причина для того, чтобы лишний раз принять душ. Без чистоты тела чистоты разума быть не может. Разум — это то, что помогает нам выбирать. Ведь без правильного выбора счастье построить невозможно. И здесь перед нами встает еще один важный вопрос. А как же сделать этот правильный выбор? Как определить, что вот это знание истинное, а это нет? Оказывается, есть одна сила, способная проверить это точно. Это время. Ложное знание не будет долго жить. Истинное знание живет очень долго, потому что оно всем нужно, а ложное знание быстро забывают. Таким образом, древнее знание – это истина и путь к успеху. Вот, например, веды, только записаны пять тысяч лет назад. Охранят они эту информацию, которая была сформирована и передавалась из поколения в поколение уже сотни тысяч лет. Если знание живет в мире столько времени, значит, оно не ложно, значит, им можно руководствоваться. Таким образом, если человек принимает какое-то знание, проверенное временем, у него есть гарантия, что он не ошибается. И раз уж в качестве примера я привел веды, то воспользуюсь этим, чтобы рассмотреть еще один важный вопрос. Веды говорят, что для успешного познания, обучения, человек должен постоянно культивировать в себе еще одно качество. Это смирение. Смирение. Это не бессилие и не бездействие перед лицом зла. Смирение — это сила разума, это уважительное отношение ко всем, это нежелание выходить из равновесия, даже когда вас провоцируют на это. Если человек способен быть смиренным и уважительно относиться ко всем, значит, он высочайшим образом разумен и сам может быть духовным учителем. Так говорят веды но о наставничестве у нас будет отдельная глава о чем нужно помнить чтобы соответствовать понятию смиренный человек первое не выходить из равновесия не превращать дискуссию в спор второе ценить общение потому что только оно способствует укреплению силы разума третье Общаться с людьми, которые дают ощущение радости и счастья, с теми, у кого есть чему учиться. Что уничтожает смирение, а значит и силу разума? Это дурное общение, сплетни, пустая болтовня, желание плыть по течению, нежелание изменить негативные стороны своей жизни. Бывает так, что, как бы мы ни старались правильно выстроить свой ученический процесс, существуют некие объективные препятствия, с которыми мы ничего не можем поделать. Мы уже говорили о том, что, к сожалению, не всегда в наших учебных заведениях учат тому, что действительно нужно в жизни, предпочитая просто наполнять головы детей информацией, которая никак не привязана к практике. Но есть и еще один важный момент Когда-то давно мальчиков и девочек учили раздельно. По какой причине? Как вы думаете? На своих лекциях, когда я задаю этот вопрос, мне дают самые разные ответы. Разность мышления, разность знаний, разная природа, разная карма, разное предназначение. Но причина гораздо банальнее. Разный пол. Что это значит? Это значит, что когда мальчик сидит рядом с девочкой, его психическая энергия опускается вниз, в половые центры. То же самое происходит с девочкой. Нет, это не значит, что дети по природе развратны. Это просто значит, что природа сделала их разными, и на совместной учебе это сказывается плохо. В смешанных классах способность получить информацию снижается иногда почти до нуля. А начиная с 12-13 лет, половая энергия у молодых людей настолько сильна, что они не способны ее контролировать совсем. Поэтому если девочки сидят рядом с мальчиками за одной партой, то они просто не способны усваивать уроки. Цитата. «Если человек принимает какое-то знание, проверенное временем, у него есть гарантия, что он не ошибется». Конечно, мы не можем взять и поменять систему школьного образования. Просто помните, когда ваше чадо делает уроки, постарайтесь оградить его от общения с противоположным полом, даже если этому полу 10 лет от роду. Если человек чувствует, что у него не хватает памяти запоминать информацию, не хватает энтузиазма учиться, не хватает силы направить себя в нужном направлении, не хватает способности действовать так, как надо – Если у него повышенная утомляемость, это значит, что во время ученического периода он слишком много общается с противоположным полом. Поэтому человек, который действительно хочет достигнуть успеха в учебе, должен стараться ограничить такое общение. Он получит прекрасный результат и будет иметь возможность очень многого достичь в своей жизни. Цитата. «Человек, который застревает в прошлом не сможет направить себя к счастью. Но что же делать, если молодой человек, который уже встречается с девушкой, поступил в институт? Бросать учебу? Нет. Лучше жениться. В результате способность учиться тоже увеличивается. Потому что, когда люди вступают в брак, их чувства постепенно успокаиваются, и энергия, о которой мы говорили, начинает подниматься вверх и способствовать обучению. Итак, о главном в этой главе. Первое. Чтобы не утонуть в собственной гордыне, чтобы продолжать развитие, человек должен уметь слушать. И чем больше он знает, тем больше необходимо Слушать и слышать. Второе. Невозможно учиться, не контролируя себя. Третье. Успех в любой деятельности в большей мере зависит не от количества дипломов, а от умения общаться и взаимодействовать с окружающими людьми. А вот это лучше прослушать дважды. Первое. Врагами учебы и саморазвития являются пустая болтовня и сплетни. Когда мы обсуждаем кого-то, мы оправдываем свою неудовлетворенность. Все вокруг виноваты в том, что мне плохо. Второе. Нет здоровья, духовного и телесного, нет успешной учебы. Третье. Оценки не главное. Важен хороший результат, которого вы добиваетесь с помощью полученного знания. А еще уважение к преподавателям и добрые отношения с окружающими. И последнее, у ложного знания короткий век. Истинное знание живет очень долго.